Глава 22. Василиса. Этим же вечером мы с сестрой решили, что на турбазу выдвинемся в ближайшее время, как только соберём вещи и приготовимся к полномасштабной атаке. Погода располагала бежать из города. Невыносимая жара для начала мая и пыль гнали жителей из душных коробок. Нет смысла сидеть в четырёх стенах, когда в 30 км комфортабельная турбаза на берегу реки с пляжем для купания. прекормленными местами для рыбалки, банькой, хвойным лесом и подогреваемым бассейном. Предполагалось, что старшее поколение займёт одноэтажный дом в самом отдалённом уголке комплекса, а все остальные двухэтажный коттедж с шестью спальнями, гостиной и огромной верандой. В четверг и пятницу мы радовались тихому отдыху вместе с сестрой и племянником. После рабочего дня приехал Игорь, и мы уже вчетвером развалились на веранде. наслаждались тишиной, окутывающим запахом хвои и созерцанием мерцающих звёзд. Даже Макс, вечный моторчик, проникся моментом. Старался не шуметь и в конце концов уснул на шезлонге, завёрнутый в плед. Глубоко за полночь мы разбрелись по своим комнатам. Игорь шёл первым, неся на руках ребёнка, а мы с сестрой плелись за ним, лениво переставляя ноги по ступеням лестницы. Желая приятных снов друг другу, Пашка шепнула мне: "В атаку!" хихикнула и ущипнула за попу. "Пьянь", фыркнула я на неё. "А что за атака?" поинтересовался Игорь, закрывая дверь. "Это секрет", рас слышала я. Наши родители и тётушка Маргос с её дочерью Анной прибыли ранним утром, успели как раз к завтраку. Семья Таракановых приехала прямо из аэропорта ближе к полудню, и к моему удивлению, помимо Кирилла с родителями и Тарана, куда же без него? К нашему участку доверенной походкой шли Вихров и второй друг-товарищ Олег. «О-о-о-о!» — протянула Пашка, наблюдая за тем, как мужчины вынимают сумки из багажника. Её внимание было полностью сконцентрировано на майоре сексе. Мужчина, закидывая сумку на плечо, успевал отпускать шутки и чертовски обаятельно смеяться. При этом сканировал окружающих, достаточно ли сногсшибательный эффект он производит. «Кто это рядом с твоим женихом?» Паша акцентировала внимание на последнем слове. Я поганенько засмеялась, поглядывая на реакцию сестры. Пашка, ты замужняя женщина. Притворно возмутилась. Дай замужней женщине хотя бы посмотреть, шептала она на ухо, искоса поглядывая на Игоря, который пошёл помочь с багажом. Ох, Павлик, ты его ещё в форме не видела. Мечта, ночные фантазии воплоти. Мечта твоих фантазий, Правее. Я уже откровенно забавлялась над сестрой, она подвисла по мере приближения мужчин. Ну, красивка, бель, не отнять. Но что я вихрева не видела? Отпустила локоть Паши, шипнув напоследок. Слюни подбери и пошла навстречу Кириллу. Раз уж решила идти в атаку, то нечего откладывать. Не обращая внимания на остальных прибывших, лавировала между родителями и друзьями, шла прямиком к жениху. Он задержался у машин. На сумке разошлась молния. Присев на корточки, стягивал разошедшиеся края. Заметив моё приближение, оставил сумку в покое, раскинул руки, приглашая в объятия. Мне оставалось сделать пару шагов и быть крепко прижатой к мужскому телу. Я обвила талию медведя и не заметила, как закрыла глаза, вдыхая знакомый аромат. Как же мне не хватало медвежьего тепла. Так бы и стояла вечно в объятиях с поплывшими мозгами. Что-то случилось? Фраза вырвала меня из неги. Случилось, всё кричало внутри меня. Я соскучилась. Я сконцентрировала взгляд на мужском лице. С чего ты решил? Ты меня обнимаешь? Я изобразила притворное удивление. Меня заставили, фыркнула в ответ, но рук не расцепила. как и Кирилл не торопился выпускать меня из объятий. «Поддерживаю легенду, как договаривались». Взгляд сам собой спускался к мужским губам, на которых играла лёгкая улыбка. «М-м, точно, легенда. Ты права». Кирилл притянул меня плотнее. «Какая самоотдача делу!» — шептал практически в губы. Я подалась навстречу, а перед лицом мелькнуло что-то маленькое и яркое. Затуманенный мозг сообразил. Меня угощают конфетой. С видом дрессировщика медведь протягивал лакомство и хитрюше смотрел в глаза. Хм, значит, не только Таран унаследовал лукавый взгляд матери, но и Кирилл. Бешенство народ медвежье моментально сменило игривое настроение на ехидное. Отступив на пару шагов с конфеткой в руках, я проделала трюк. Изобразила тюлененчика, который хлопает ластами и издала звук: "Ау-ау-ау". В конце представления развернула конфету, подкинула в воздух над головой и поймала губами. Грубо сунула бумажку в передний карман мужских штанов. Надеюсь, твой тигр не обидится, рыкнула. "Лариса Тимофеевна, Станислав Станиславович", радостно протянула, покидая компанию Медведе. "Как полёт? Спасибо, девочка моя, очень хорошо". Женщина стиснула меня в объятиях и так передала в руки лжесвекра. где меня потискали практически в сыновних медвежьих тисках, только без сексуального подтекста, не дышали сбивчиво на ушко и не терлись всем телом. Кирилл поравнялся со всеми и вознамерился освободить меня от отцовского захвата. Делая вид, что я не замечаю, перекинулась на своих родителей, демонстративно пропуская тарана. Его лицо приобрело сносный вид, и под глазом с желто-зелеными потеками расплылись остатки прежней роскоши, оставленной братским кулаком. Следующими жертвами нападения наметила майор Секси и Олега. Первым обняла пухляша Олега. Он здорово смутился и немного нервно поздоровался. Хороший парень. А я себя почувствовала в этот момент испорченной бякой. Вихрь, уже не стесняясь, протянул загрибущие лапы. В ответ я повисла на его шее и затылком чувствовала недовольство медвежьей морды. Майор Секси приподнял меня. Хм. Не думала, что в эльфийском теле таится такая сила. Как лоб зажил, я склонила голову, демонстрируя правую сторону лица и невольно оголяя шею прямо перед лицом мужчины. Не знаю, что произошло, но Вихрев на секунду отвлёкся, бросил взгляд в сторону и аккуратно поставил меня на землю. А что произошло? поинтересовалась Лариса Тимофеевна. Она взяла меня под локоть, повела по направлению к нашему коттеджу. Мужчины как по команде подхватили сумки, следуя за нами. На развилке тропинки старшее поколение свернуло к их домику, а мы шли дальше. Мы с Кириллом попали в небольшую аварию, я ударилась головой. Пояснила я ситуацию. Кирилл размашистым шагом обогнал нас, пронёсся к входу и как ещё не споткнулся мне на радость. Сын это правда, ты мне ничего не говорил. Правда, ответил Кирилл коротко. Пересекая веранду, и скрылся внутри коттеджа. А сколько раз я говорила, чтобы ты продал этот свой мотоцикл? кричала Лариса Тимофеевна. Чуть девочку не покалечил. Не знаю, слышал медведь или нет, но что-то побудило меня вступиться. Он не виноват, и мы были на машине. "Да?" удивилась женщина. "Неужели ума набрался?" "Мам, я украду свою Василису", произнёс Кирилл. Свою выделил интонацией. «Она мне покажет нашу комнату». Меня потащили по лестнице, а я, как воздушный шарик на верёвочке, трепыхалась и торопливо перебирала ногами, мечтая не запнуться на ступенях. Мужчина безошибочно привёл в конец коридора, свернул к нашей двери и затащил меня вместе с сумкой внутрь. Я прошла вглубь, упала на кровать, растянулась поперёк, с линцой наблюдая за происходящим. Кирилл по локоть погрузился в сумку, выкладывая содержимое прямо на пол. Наконец, его хмурое лицо приобрело каплю радости, настолько маленькую, что это было практически незаметно. «Правую руку дай!» Медведь присел и потянул меня за кисть правой руки. Ловко освободил пальчик от кольца, спрятал его в карман. Я успевала только удивленно хлопать глазками. На месте прежнего уже красовалось настоящее обручальное количко, усыпанное бриллиантами. Довольно грубо Кирилл проверил, насколько плотно оно село. Теперь не потеряешь. Какая забота, огрызнулась я. Я перевернулась на спину и подставила руку под лучи солнца. Камни и грива переливались и поблёскивали. Ну так заботливый, ответил Кирилл в моём жетоне. Собрал с пола одежду, комком затолкнул её в шкаф. Если не хочешь, чтобы Вихрь в составил компанию Стасу, больше не заигрывай с ним. Стянул с себя рубашку через голову, не вспоминая о пуговицах. Хорошо, хоть манжеты расстегнул. А с Олегом можно заигрывать? Вася! Кирилл, подскакивая на одной ноге, стаскивал штаны. Из кармана выпало кольцо его матери. Несколько раз прыгнула по ламинату и проворно покатилась под кровать. Я успела поймать украшение. Если не хочешь портить смазливое личико своего друга, в следующий раз думай перед тем, как осчастливить меня леденцом. Под недовольное сопение и тяжёлый медвежий взгляд я покинула комнату. Хоть увернут твоей маме, продемонстрировала колечко на ладони. Вот и поговорили. Если это не ссора, то я не знаю что.